84 — отрицательно, 15 — безразлично. Вопрос третий. Хотел бы, чтобы твоя жена курила. Буря протестов. Из 256 только двое сказали, им все равно, а все остальные категорически возразили. Вот так-то. А теперь я попробую нарисовать твое будущее, как оно представляется мне. От курения у тебя станет хриплым голос. Постепенно почернеют, испортятся зубы. Кожа лица приобретет землистый оттенок. Резко пострадает твое обоняние и ухудшатся вкусовые ощущения». Наверное, ты уже обратила внимание, как часто сплевывают курильщики. Запах изо рта курящей неприятен. Ты будешь просыпаться с горечью во рту и головными болями от того, что всю ночь кашляла. Очень рано кожа лица станет морщинистой и сухой. Женщины-курильщицы в 25 лет... выглядят намного старше своих ровесниц. Чем раньше ты начнешь курить, тем опаснее для тебя воздействие ядов табачного дыма. И если ты пристрастишься к курению задолго до того, когда в тебе начнутся возрастные изменения, тем медленнее будет идти развитие организма. Под влиянием никотина происходит стойкое сужение кровеносных сосудов, а содержание кислорода понижается за счет соединения гемоглобина крови с угарным газом, одним из компонентов табачного дыма. При курении под влиянием высокой температуры из табака выделяется 30 вредных веществ. Никотин, сероводород, аммиак, азот – окись углерода и различные эфирные масла. Среди них особенно опасен бензопирен, стопроцентный канцероген, канцер по рак. Американские исследователи установили, что в табачном дыме при сгорании табака обнаружено значительное количество полония-20, который излучает альфа-частицы. При выкуривании одной пачки сигарет ты получишь дозу облучения в семь раз больше дозы, установленной Международным соглашением по защите от радиации. Никотин – это наркотик. Так его именует высший орган мировой медицины – Всемирная организация здравоохранения. Он на короткое время вызывает расширение кровеносных сосудов, усиливая кровоснабжение клеток мозга. За этим наступает резкий спазм сосудов, в результате чего появляются различные мозговые расстройства. Далее никотин нарушает деятельность нервной системы, легких, печени, органов пищеварения, половых, желез. Давно доказано, что ты будешь болеть в три-четыре раза больше в сравнении с некурящими подругами. Неотвратимо придет время, когда ты будешь плохо себя чувствовать. Постоянное недомогание превратит твою жизнь в тягостное пребывание. Но давай поговорим о другом. Ведь женщины — это продолжательницы рода, а злостные курильщицы — не могут родить детей, поскольку произошли глубокие изменения в зародышевом аппарате. Самым частым осложнением после курения является преждевременное прерывание беременности до 30 недель. У курящих это случается в два раза чаще. Чаще у них и недоношенность плода, и меньший вес новорожденного. и патология при родах. Курение крайне отрицательно влияет на развитие новорожденного, и может прийти день, когда врачи тебе скажут «К сожалению,